Часть одиннадцатая «Чего приперся?» Буркнул Архиль, опускаясь на лавку «Еще до рассвета» «У тебя все равно бессонница» Пожал плечами Лодарк. «Это моя бессонница» Сварливо сказал король «Только мне решать, как ею распорядиться» «Ну, что молчишь?» «Добрые новости, Твое Величество» «Чтоб у тебя...» «И добрые?» — хмыкнул Архиль. «У старого и вредного орка от такого и слышу!» — не замедлил Лодорг. «Казню?» — пообещал король. «Только грозишь!» — ухмыльнулся Лодорг. «Возьму и сделаю!» — пообещал Архиль. «Поймаю на измене!» «Сначала поймай!» «Тоже мне трудность!» — оживился король. Кто на днях подарил любовнице диадему с изумрудами? Везде хвасталась. А диадема, между прочим, хумской работы, дорогущая. Где взял? Купил. Откуда золото? Доход от земель. У меня земель больше, но я не дарю такие украшения. Ты просто жадный. Бережливый, не согласился Архиль. «Ага», – ухмыльнулся Лодорг. «Хочешь, чтобы давали бесплатно?» «Так давали же», – с тоской в голосе произнес Архиль. «Двадцать лет назад. Тогда мы были стройными и крепкими. Теперь подпитываемся силой. А головы седые, плюс брюшко». Лодерк похлопал себя по животу. «Девки таких не любят. Приходится платить». «Чего жалеешь? В могилу не унесешь». «Тебе можно говорить» вздохнул Архиль. «Ты воевода, а у меня казна, я должен печься». «Не оскудей, твоя казна!» хмыкнул Лодорг. «Сундуки ломятся». «Хочешь, приведу одну хуми?» «Такая затейница!» Он чмокнул губами и поднял глаза к потолку. «Все соки из тебя выпьет, но золото любит». «Соки самому нужны», пробурчал Архиль. «С чем пришел? Что за новости?» «В Гансей новый лов». «А где старый?» «Этот. Как его?» «Гайорк. Тупой баран, по недосмотру богов, получивший наследство дар. В войске он был к месту. Для того, чтобы бить кулаком, ума не надо. А ты ему, Гансей». «А у меня был выбор?» Сварливо спросил Архиль. «Или из высокородных, желающих ехать к зургам, стоят очереди? Покажи». Он встал, подошел к окошку и демонстративно глянул в мутное стекло. «Не вижу!» «Давно пора давать земли неодаренным. Столько умных и образованных орков!» «Закон!» – поднял палец Архиль. «Закон не гора, можно и подвинуть. Дед установил, ты отменишь». «Только маг может защитить земли от нападения». «Вот Гайорк и защитил». «Когда зурги напали на селян, даже не подумал идти на помощь». «Так...» Лицо короля стало жестким. «Подробнее...» «Зурги пришли в гать полтора десятка, обычная численность при набеге. Осадили деревню, селяне послали гонца к лофу, сами заперлись в общинном здании. Все как обычно. Только гайорк не пришел, не пожелал оторвать зад от скамьи. Он, видишь ли, в это время бражничал с воинами». А ведь гадь разрабатывает источник. Селяне собрали десять камней, собирались отдать их лофу. А тут зурги. И на лицо Архиля было страшно смотреть. Зурги вырубали дверь в здание, когда в гадце появился чужак. Маг. Он убил зургов. Мак? Удивился Архиль. В Гансе? Откуда? Из другого мира. «Не зли меня, старый!» – прошипел король. «Я не верю в сказки. Возраст не тот». «Тогда откуда у нас язык пришлых?» «Жили они тут. Жили тут орки испокон веков. А вот пришлые являлись. Они выглядели иначе, говорили на своем языке, обучали нас ремеслу, возделыванию земли. Семена, что они принесли, дали богатый урожай». Мы научились выращивать пшеницу, печь кислый хлеб. До этого ели лепешки. Они показали, как находить железо, ковать из него мечи. Научили выращивать скот. Он и сегодня у нас лучше, чем где бы то ни было. Пришли и принесли в наши земли лен и показали, как делать из него ткань. Без них ходили бы в шкурах. Как твои предки, к слову. Без нас вы бы вырезали друг друга, заметил Архиль. Это так, кивнул Лодорг. Поэтому и позвали вас. Пришлых не было уже сотню лет. С чего явились? Не знаю. Пожал плечами Лодорг. Этот пришел один. Рассказал, что попал к нам в ходе сражения. По нему ударили кулаком, и он непонятным образом оказался здесь. Как выглядит? Ростом и статью как Иль, но лицом Хуми. Хуми, пробормотал король. Откуда они на востоке? К тому же маги у них редкость. И камней у них нет. Покупают за большие деньги. Может, пришел за ними? Источники есть и ближе, покачал головой Лодорг. Пришли, маг. Хуми не выпускают их из страны. Что было затем? Селяне попросили пришлого взять их под свою руку. Чужак согласился. Но это не понравилось Лофу. Он взял воинов и пошел к Гацы отбивать деревню. «Заодно наказать тех, кто посмел выйти из-под его воли». «Вот, значит, как?» «Сказал король. Как воевать зургами, так лень. А как покарать своих, так желание появилось». «Именно так», — подтвердил Лодорг. «И чем кончилось?» «Пришлый убил Лофа и его воинов. Перед этим предложил уйти и предупредил о последствиях. Гайорг слушать не стал, за что и поплатился». «Воинов жалко», — сказал король. «Что потом?» Управляющий предложил чужаку взять ловство. Ведь тот маг пришл и согласился. Отныне в гонсе и другой лов. «Я его не назначал», — заметил Архиль. «Это сделал Рексель». «Наместник? Да как он смел! «Сейчас поймешь. Держи!» Лодерк бросил Архилю мешочек. Тот поймал его неуловимым движением опытного воина. И неважно, что этому воину много лет. Распустив ремешок на горловине мешочка, Архиль высыпал на ладонь его содержимое. Замер. «Это то, что я вижу?» Спросил хрипло. «А рука не чувствует?» Съязвил воевода. «Или ты заложил дар в харчевне?» «Когда-нибудь казню», — пообещал Архиль. «Никакого почтения королю!» «У меня вместо него верность!» «И вот это!» Лодорг постучал себя по лбу. «Поэтому и терплю вредного старика!» «Я полезный!» «Ухмыльнулся Лодорг!» «В отличие от тех, кто лижет тебе зад!» Архиль только головой мотнул. «Дескать, не говори очевидное!» Некоторое время он любовался адамантами – затем сыпал их в мешочек, затянул горловину и сунул за пояс. Откуда? Рексель привез, ему дал чужак. Дал? Пять камней – дар. Еще два Рексель у него купил. За сколько? 150 золотых. Всего-то? Оба не знали цены. Архиль показал желтые зубы. Затем согнал улыбку с лица и пристально глянул на воеводу. Еще есть? Лодорг захохотал. Тычав короля пальцем, он ржал, вытирая приступившие глазам слезы. — Ты чего? — насупился Архиль. — Знал, что ты спросишь! — сквозь смех выговорил воевода. — Жаден ты, твое величество! — Казню! — буркнул Архиль, но, не удержавшись, рассмеялся сам. Некоторое время оба хохотали, затем разом умолкли. — Ну... «Думаю, следует поговорить с Рекселем», — ответил Лодорг. Тот видел чужака и говорил с ним. «Наместник здесь». «Зови». Воевода скользнул к двери. Несмотря на возраст, двигался он стремительно и легко. Отворив дверь, Лодорг что-то сказал, и в проеме возник наместник. Архиль поманил его рукой. Рексель приблизился и склонился в поклоне. «Ваше Величество!» «Брось церемонии!» Добродушно сказал Архиль. У нас непарадный прием. Рад видеть своего лучшего наместника. Рексель заулыбался. «Садись». Король указал на лавку. Рексель опустился на краешек. Архиль сел напротив. Лодорг встал за плечом наместника. «Расскажи мне о чужаке». «Он молод», — начал Рексель. «Лицом хумми, но на местных похож мало. Очень красив». Высок и струен, как Иль. Мак? Очень сильный. При мне взглядом поднял лавку, тяжелую, с резной спинкой. Несколько раз перевернул ее в воздухе и поставил на место. Делать нечего, дураку, проворчал Архиль. Рексель кивнул. Его управляющий заявил, что пришлый снес вершину холма кулаком. Проверял силу. Точно, дурак, покачал головой король. «У него что, много камней?» «Не знаю, Ваше Величество», — вздохнул Рексель. «Задавать такой вопрос высокородному не с руки. В казну камни он сдал. Где взял Адаманты, не говорил». «Сам что думаешь?» «Принес из своего мира». «Много?» Рексель развел руками. «Но отдал не все». «Думаю, нет», — подтвердил Рексель. «Почему думаешь?» Он исправил лицо высокородной Люсиль. Без Адаманта этого не сделать. Люсиль? Король поднял брови. Дочери Бергиля? Так, ваше величество. Сколько взял? Нисколько, ваше величество. Люсиль обещала ему помочь. В чем? В Гансии не осталось воинов. Чужак набрал молодых селян. Они не владеют оружием. Нужен наставник. Люсиль – лучший выбор. Ее отец был первым воином королевства. «Помню», – буркнул король. «Любым оружием владел в совершенстве. И дочь научил. А вот Тысяцким был плохим. Погубил войско». «Они попали в засаду», – встрял Лодорг. «Хороший Тысяцкий ее избежит», – рявкнул Архиль. «Он вышли дозор и обнаружит врага. Если боя не избежать, проведет его так, что враг побежит. Или сам отступит, сохранив войско. Бергиль не сделал этого. Пал вместе со своими воинами. Что от этого королевству? Бергиль обескровил врага. Зурги ушли от наших границ. Редкие набеги можно не считать. Я прав, наместник? Да, воевода, кивнул Рексель. Но мы заплатили за это дорого, буркнул Архиль. Ладно. Он хлопнул ладонью по столу. «Вернемся к чужаку. Кто подсказал ему обратиться к Люсиль?» «Я, ваше величество», — ответил гость. «Почему?» «Хотел знать, есть ли у него адаманты». «Вот и проверил», — вздохнул король. «Камня нет, за какое-то личико». Он помолчал. «Почему пришл и не захотел обучать воинов сам?» «Он не владеет нашим оружием». «Как это?» «В его мире воюют другим». Он показывал мне артефакт с гремящими стрелами. Те пробивают доспех за 200 шагов. Так сказал пришлый. «М, -м, -м, м заинтересовался Архиль. Не врет? Нет, ваше величество, убедился сам. На пути из Оули на чужака пытались напасть наемники. Их привлекло золото, вырученное за камни. Лов расстрелял их из своего артефакта. А кулак? Наемники, опытные воины, засаду устроили в лесу. Там кулак бесполезен. Стволы деревьев поглощают удар. Услышав о нападении, я выехал к месту засады. Следовало разобраться. Разбой близ Оули. Я осмотрел поле боя и тела убитых. С них сняли одежду, и я видел раны. Некоторые наемники пали от стрел. Это работа высокородной Люсиль. В кортеже а только она была с луком. А вот тела остальных пробиты насквозь. С такой силой, что вырывало куски мяса и обломки костей. Стрела так не сделает». «У чужака много оружия?» «Сказал, что мало. Более того, к нему негде взять стрелы. Их делают только в его мире». «Жаль», — покачал головой Архиль. «Что можешь сказать о нем самом? Кроме того, что красив, умен и образован, говорит по-оркски и иль. Не совсем уверенно, впрочем. Учился у управляющего. Держится с достоинством, явно из высокородной семьи. об этом говорит и его имя Ильин. как? Ильин сказал, что в его мире таких имен много. нам не хватало только потомков богов. сплеснул руками Архиль. и что теперь делать? ехать в Ганси и поклониться ему в ноги? Рексель смутился, испугался. понял Архиль, он превысил свои полномочия утвердив чужака лофом, и боится наказания. «Зря». Архиль глянул на воеводу. Тот укоризненно качал головой. «Ты все сделал правильно, Рексель», сказал король. «Я утверждаю назначение Ильина». «Чужак просил даровать титул высокородного своему управляющему», выпалил наместник. «Для этого и преподнес в дар Адаманты». «Тот лишён дара», «Да, Ваше Величество, но родители высокородные». «Это не по закону». «Можно сделать исключение», — вмешался Лодорг. «Да», — огрызнулся король. «А что будет дальше? Знаешь, ко мне хлынут просители, и каждый будет трясти грамотами, подтверждающими происхождение». «А ты предложи им заплатить адамантами», — хмыкнул Лодорг. «По пять штук за титул, и все дела М -м. Король улыбнулся. А это мысль. Пользуйся, ухмыльнулся лодорг. У меня их много. Король погрозил ему кулаком. Я доволен тобой, Рексель, сказал наместнику. Ты заслужил награду. Чего хочешь? Я десять лет в пограничье. Хочешь в столицу? Улыбнулся Архиль. Жить при дворе, общаться с красавицами. И я прав. Рексель смутился. «Ты заслужил», — продолжил король. «Но вот что скажу. Ты в пограничье не потому, что я недоволен тобой. Наоборот, ты лучший из наместников». Лицо Рекселя вытянулось. «Испугался, что оставят», — понял Архиль. «Но я выполню твою просьбу к следующей зиме. Объясню, почему. Мне не нравится тишина на границе». Не верю, что зурги передумали нападать на нас. Думаю, копят силы. Они не откажутся от войны. Дело не в хлебе, который им приходится покупать. Хотя и в нем тоже. У них нет источников. Поэтому и напали на гать. Без камней в войне победить нельзя. Они это понимают. Наши лучшие источники в пограничье. Так что зурги придут. Возможно, уже следующим летом. Мне нужен наместник, который не потеряется и примет меры, подготовит отпор, вызовет подкрепление. То есть ты. Но я выполню твою просьбу. К будущей зиме переберешься в столицу. Получишь должность и награду, скажем, пятьсот золотых». «Благодарю, ваше величество!» Рексель вскочил и отвесил поклон. Король сделал знак и наместник удалился. «Что скажешь?» – спросил Архиль. «Потрясен твоей щедростью. Целых пятьсот золотых. Цена Адаманта». «Казну нужно беречь», – не смутился Архиль. «Рексель счастлив и будет славить тебя на перекрестках». «А в глаз?» – поинтересовался Архиль. «Давай», – оживился Лодорг. «Давно не бились». «И я буду ходить в синяках?» «Вот», – Архиль скрутил кукиш. «Хватит, что ты меня в детстве бил». «Но это пошло на пользу», — ухмыльнулся Лодорг. «Ты быстро схватывал. Помнишь, как веселились в харчевнях? Вдвоем против десяти. И ведь выносили». «После чего меня секли», — сварливо сказал Архиль. «Чтоб не ронял достоинства, ввязываясь в драку со Швалью. А вот тебя не трогали». «Я же не принц», — хмыкнул Лодорг. «Мне можно». «Но подзуживал меня ты!» «Сам лес нельзя было удержать, петушок!» «Ты это потише!» «Сказал король. Слуги услышат». «И без того знают», — улыбнулся Лодорг. «Между прочим, гордятся. Приятно служить королю, который бил морды оркам». «Иль тоже!» — уточнил Архиль. «Когда там было их разбирать?» «Ты лучше скажи, как быть!» «Этот молодчик разбрасывает мои адаманты направо и налево». «Твои?» – удивился Лодорг. «Все, что в королевстве, мое». Лодорг выразил сомнение гримасой. «Хочешь отобрать?» «Не думаю, что это легко», – вздохнул Архиль. «Во-первых, как? Послать войско? Не поймут. Этот Ильин может славно встретить. Помнишь про холм? Срыть его наполовину кулаком». А еще это его оружие. Предложить ему продать камни? Денег жалко, усмехнулся Лодорг. Что сделать, чтобы отдал сам? Продолжил Архиль. А, мудрец, съезди к нему. Король Клофу, ты в своем уме? Зачем Клофу? Воули? Король может прибыть в пограничье, проверить готовность войск, устроить смотр. Сам говорил, что не нравится тишина на границе. «Мне, кстати, тоже. Прикажи наместнику весной собрать воинов ловств. Обычное дело перед войной. Оценим выучку. Заодно познакомимся с чужаком. Посмотрим, какой он выделки. Поговорим». «И в кого ты такой умный? В родителей. Помнишь их?» «А то. У вас мне было лучше, чем дома». «У нас тебя не секли», — усмехнулся Лодорг. «А мне попадало. Зато во дворце не трогали» хмыкнул архиль поэтому ты любил бегать к нам хорошие были времена он вздохнул уже в который раз я их часто вспоминаю постарел наверное мы с тобой еще улуго не согласился лодорг так прислать хуми сколько она берет тебе будет скидка успокоил лодорг я договорюсь